— У нас с господином Зомером сегодня дело, — пропыхтел он, наконец. — А перенести никак нельзя? — кокетливо спросила она, стрельнув в меня глазками. — Сложно, — ответил я, перехватив взгляд Александра, отчаянно молившей о помощи. — У нас в Гарлеме важная встреча с выдающимся коллекционером. — А что он собирает, — не унималась Каролина. — Негритянскую скульптуру совсем нет. «Венецианские зеркала!» Каролина опять залилась своим дробным, переливчатым смехом. «Ну да чего странно! Чего только не бывает на свете! Пойдем, дорогой!» По-хозяйски уцепившись за Арнольда, она уверенно протянула Александру ручку для поцелуя. «Вы оба такие странные!» — щебетала она. «Такие серьезные, такие милые и такие странные!» Я смотрел ей вслед. Словечко «странное» в сочетании со смешком нечаянно разбудило мою память. Оно напомнило мне одного врача в концлагере. Заключенные его хохотунчиком прозвали. Этот всех больных тоже считал странными и, заливаясь смехом, до тех пор стегал их кнутом, покуда те сами не заявляли, что совершенно здоровы. Такое вот медицинское обследование. «Что с вами?» — теребил меня Александр Сильвер. «На вас лица нет. Значит, вас эта чума неистребимая тоже уже доняла?» «Вот как, скажите, с ней бороться? Она кидается на тебя со смехом, поцелуями и объятием, невзирая ни на что. Арнольд — конченый человек, вы не находите?» Для конченного человека у него вполне довольная физиономия. На удовольствиях недолго и в ад въехать. Наберитесь терпения, господин Сильвер. Развод в Америке — штука очень простая и совсем не катастрофа. На худой конец Арнольд всего лишь обогатится новым жизненным опытом. Сильвер посмотрел на меня. — Вы бессердечный, — заявил он. Я не стал возражать. — Смешно возражать на такое. — Вы и правда надумали снова пойти в адвокаты? — спросил я. Александр ответил каким-то невнятным судорожным жестом. — Тогда снимите объявление о распродаже, — посоветовал я. — Все равно ведь никто на это не клюнет. К тому же зачем продавать себе в убыток? — Себе в убыток, и не подумаю, — встрепенулся Сильвер. Распродажа вовсе не значит себе в убуток. Распродажа — это просто распродажа. Разумеется, мы не прочь кое-что на ней заработать. Ну, тогда ладно, тогда оставляйте ваше объявление. Такой подход меня вполне устраивает. Тихо, спокойно ждите развода вашего Арнольда. В конце концов, вы оба адвокаты. Развод денег стоит. Выброшенных денег. Всякий опыт чего-то стоит. И пока это только деньги, ничего страшного. А душа? Я глянул в озабоченное и добродушное лицо безутешного еврейского псевдонациста. Он напомнил мне старого еврея, которого хохотунчик в концлагере во время обследования забил насмерть. У старика было очень больное сердце. И хохотунчик, стягая его кнутом, объяснял, что лагерный режим для сердечников как раз то, что нужно — ничего жирного, ничего мясного и много работы на свежем воздухе. От одного из особенно сильных ударов Тарик молча рухнул и больше уже не встал. — Вы мне, конечно, не поверите, господин Сильвер, — сказал я но при всех ваших горестях вы чертовски счастливый человек. В гостиницу я возвращался довольно рано и вдруг понял, что у меня прорва времени. Именно прорва, то есть не такого времени, какое можно чем-то заполнить, а как бы пропасть, дыра. Это была пустота, которая при попытке заполнить ее становилось только еще пустее. До дня отъезда Марии Фиол от нее не было ни слуху, ни дух. Я и не ждал от нее вестей. Значительная часть моей жизни прошла без писем и без телефона, ведь у меня не было постоянного адреса. И я к этому привык, как привык не ждать от жизни ничего, кроме того, что у тебя уже есть. И все равно ощущал... Сейчас какую-то пустоту. Не то чтобы это была паника, страх, что Мария не вернется. Я ведь знал, что с квартиры на 57-й улице ей пришлось съехать. А именно чувство пустоты, как будто чего-то недостает. Несчастлив я не был. Несчастлив бываешь, когда близкий человек умирает, но никогда он уходит. Пусть даже надолго, пусть навсегда. Уж этому-то я научился. Тем временем наступила осень, а я и не заметил. Как-то сразу улетучилась прачечная духота нью-йоркского лета, прохладными и звездными стали ночи. Существование мое длилось, в газетах далеким заокеанским эхом гремела война, Она шла бог весть где, на другом краю света, в Европе. На Тихом океане, в Египте, призрачная война, бушевавшая повсюду, только не на континенте, который умел вести ее издали, не в стране, где ты был всего лишь беспокойной тенью, где тебя терпели и даже одарили маленьким личным счастьем, незаслуженным и почти постыдным.